Глава 71. Слышен измены звон, измены звон, Чьи руки колокол раскачали, Славная Франция и Альбион, А мы им так доверяли. Франтишек Галос. Примечание. Это строфа из стихотворения чешского поэта одного из крупнейших чешских лириков 20 века Франтишка Галоса 1903 1949 Песня ужаса: Перевод с чешского Железного 1974 год. Конец примечания.